Глава вторая. Чтобы бестолковые очень долго не блуждать, я подошла к стойке, за которой пряталась маленькая сморщенная костелянша. На тонкий нос были надеты очки в роговой оправе. Бабулька увлечённо вязала, имея вполне миролюбивый, хоть и немного отрешённый вид. "Простите", тихо произнесла я. "А вы не подскажете, как пройти в главный актовый зал?" И я что, тебе справочное бюро? Недовольно проскрепели из-за стойки, и я растерялась. Каждому что ли должно объяснять? Иди направо по коридору, а там для таких, как ты, везде стрелки нарисованы. Как вы только поступать умудряетесь без толоча, без толоча. Спасибо, потрясённо пробормотала я и поспешила уйти. Всегда терялась, слыша хамство в ответ на вежливый вопрос. В коридоре в основном топтались такие же потерянные первокурсники, как и я, или ребята постарше в домашней одежде. Первые сами не знали, куда идти, а вторые даже не собирались. И те и другие смотрели словно сквозь меня. У всех было полно своих дел. Да и я не торопилась знакомиться. Огляделась по сторонам и стараясь сохранять уверенность, свернула туда, куда указала Костелянша. Как-то здесь люди учатся, значит и я разберусь. Очень не хотелось чувствовать себя той самой бестолочью. Коридоры академии были длинными, мрачными и запутанными, а актовый зал находился в соседнем корпусе. Там же располагались аудитории и столовая. Я внимательно изучила план на стене, закусила губу и пожалела, что звёздный артефакт не умеет запечатлевать картины. Приходилось запоминать. Надеясь, что не ошибаюсь, я пошла по длинному коридору. мимо пробежали двое парней, едва не сметя меня с дороги. За ними поспешили девчонки, и я успокоилась. Значит, двигаюсь правильно. Гулкое эхо шагов раздавалось по коридору. Я ступала осторожно, но всё равно оказалось, идёт не человек, а подкованная лошадь. Чтобы попасть в главный корпус, необходимо было пройти по узкому и длинному подземному переходу. Жутковатое место. Каменный влажный пол, кирпичные стены, плавно переходящие в низкий потолок, и слабое освещение, которое казалось исходило от самих сводов. На стенах местами сохранился толстый слой штукатурки, исписанный всевозможным студенческим креативом. Я не торопилась и с удовольствием осматривалась по сторонам. Узрело несколько недописанных заклинаний и пару закрашенных надписей явно неприличного содержания. Остальное креатив крутился вокруг еды. Мы идём на ужин. Любви и ренты классная. И студенческих страданий ненавижу сессию. Дорога, которая изначально показалась не такой сложной, завела меня непоня-куда. Люди пропали, потолки стали ниже, и я поняла, что не имею ни малейшего представления, куда идти. Чтоб вас съели твари преисподней, выругалась я и испуганно огляделась. Со всех сторон старая каменная кладка и ни намёка на цивилизацию. Я осторожно сделала несколько шагов и решила, что разумнее всего повернуть назад. Коридор напоминал самый настоящий лабиринт. Не похоже, что им пользуются каждый день. Паутина под потолком и на стенах, влажный пол и звук капающей воды где-то далеко. Воздух стал тяжёлым, пропитанным сыростью и плесенью. Несколько раз на стенах мелькали неясные, похожие на силуэты людей тени, заставляя отскакивать в сторону и вздрагивать. Мне казалось, я повернула назад, но вместо того, чтобы выйти к знакомым местам, похоже, я наоборот уходила дальше и дальше по сырому и страшному подземелью, освещённому лишь странным огней. Стало жутко. На миг представилось, что произойдёт, если я не найду дорогу обратно. Обдумать ужасающие подробности я не успела, услышав впереди непонятный речитатив. Заметалась, не понимая, то ли, поддавшись страху, бежать куда глаза глядят, то ли, вняв голосу разума, кинуться в сторону, откуда слышится звук человеческого голоса. Стадный инстинкт победил. Я бросилась на звук. У стены, спиной ко мне, стоял высокий черноволосый парень в обтягивающей водолазке без горла и кожаных штанах. Он развёл руки в стороны. От пола к кончикам пальцев веером поднималась вода. Она словно образовывала два крыла, наподобие тех, какие бывают у летучих мышей. Парень, видимо, услышал шаги. Он резко уронил руки. Вода с брызгами разлилась по полу, замочив подол моей юбки и носки туфель, а потом с шипением испарилась, словно её и не было. Парень развернулся ко мне, уставившись злыми сине-зелёными глазами, совершенно нереального морского оттенка. Он явно не ожидал увидеть тут кого-нибудь. "Ты что здесь забыла?" прошипел он и резко шагнул навстречу. Я испуганно икнула и попятилась к стене. "Я заблудилась". "Да ладно", с издёвкой произнёс он, практически прижав меня к стене. Стало страшно. Что он тут делает? Что это за место? В конце концов, кто он? Я, правда, оказалась тут случайно. Задержалась в комнате чуть дольше, и соседки ушли без меня. Попыталась их догнать и оказалась тут. Я ничего ещё здесь не знаю. Случайно? Голос молодого человека звучал недоверчиво, хотя из глаз постепенно уходило колдовское пламя. Они остались необычайно яркими сине-зелёными, но уже выглядели вполне человеческими. Парень остановился прямо передо мной. Как близко, что я чувствовала свежий морской запах его туалетной воды. Тут сложно оказаться случайно. Может, хочешь прогуляться со мной к ректору и объяснить свою нехорошую привычку появляться в ненужное время в ненужном месте? Да какая привычка, возмутилась я. Я всего лишь хотела дойти от своей комнаты до актового зала. Если сюда нельзя ходить, как я вообще смогла тут оказаться? Хороший вопрос. задумчиво произнёс, синеглазый и помрачнел. Мне тоже очень хочется знать. Я попыталась бочком ускользнуть, плотно прижимаясь спиной к стене. Не знаю, что меня так сильно испугало: тёмное колдовство в стенах академии, тёмные коридоры или холодный злой взгляд незнакомца. Развернувшись, я наконец побежала и неслась до тех пор, пока не осознала, что вообще не понимаю, где нахожусь. Глаза защипало от слёз. Я закрутилась на месте, не в силах понять, куда двигаться. Тут из-за спины раздалось немного раздражённое мр. На полу сидел кот и смотрел на меня сукаризной, дескать: "Ну что ты, хозяйка, какая глупая?" Едва я повернулась, демонический кот поднялся и резво потрусил по коридору. Я радостно кинулась следом. Мы несколько раз повернули. За очередным поворотом поганец просто растворился в воздухе, а я растерянно замерла в центре длинного коридора. Гулкие шаги настигли меня почти сразу. Я дёрнулась, снова прижимаясь спиной к стене. По коридору бежал худой и длинный парень. Увидев меня, он шарахнулся в сторону, но потом притормозил и с мольбою в голосе произнёс: "Ты меня тут не видела? Ладно?" "Хорошо", растерянно ответила я. А парень бросился дальше. Ты куда? крикнула я вслед, но не получила ответа и поэтому кинулась следом, рассчитывая, что он выведет меня в люди. Добежала до ближайшего поворота и снова растерянно замерла на развилке. Парня из след простёл, и я снова оказалась одна. Правда, этот коридор был шире, и на стенах снова появились надписи. То есть в этом месте студенты бывали. Хей Раздалось за спиной, и я повернулась, подпрыгнув от неожиданности. Ты что тут делаешь? Я? Голос пропал, так как сзади стоял Риан. И я даже примерно не могла предположить, как парень тут очутился. Готова была поклясться, секунду назад никого не было. Ну не я же? Он усмехнулся, но глаза оставались холодными, как у незнакомца из Танеля. Да что они все тут скрывают? Заблудилась и не могу выйти как-то в амазала. Со вздохом ответила: "Я уже ожидаю, что мне не поверят". Ну, это ты зря. Заблудилась зря? Да. Первое время тут не стоит ходить в одиночку. Есть шанс свернуть не туда. А коридоры в академии запутанные. Говорят, бывали случаи, что заплутавших так и не находили. Ты же не хочешь оказаться в их числе?" Сказано голосом смяшкой, да и звучало словно шутка. Но почему-то от этих слов мне стало не по себе. И что мне делать? Искать Провожатого. И где я его найду? искренне удивилась я. "Ну, а я чем тебя не устраиваю?" поинтересовался Риан и улыбнулся, заставив моё сердце почти выскочить из груди. "Пойдём. Я тебя выведу из этих катакомб. В конце концов, я немного тебе должен", предложил он и протянул руку. Я подозрительно посмотрела на его ладонь, но принять её не решилась. Было в этом жесте что-то слишком интимное. Да и сокращать дистанцию с чужим парнем не лучшая идея. Поэтому просто сделала вид, будто не заметила жеста, и спросила: "Куда идти?" "За мной", усмехнулся он и двинулся в тёмный проход. Я послушно пошла, не теряя из виду его широкую спину в чёрной кожаной куртке. совсем не похожей на форменную одежду. Мы довольно быстро вышли в широкий коридор, который вёл в просторную галерею. Вот это уже больше походило на нормальную академию, а не на подвалы для пыток. Свои подозрения я высказала Риану. Академия располагается в старинном замке. Она стоит на острове с того времени, когда боги ещё жили на земле, неожиданно начал он. Строение очень древнее. Ходят слухи, будто катакомбы строились ещё по приказу богов. Якобы люди, которые спускались под землю, становились законными жертвами высших сил. Но не беспокойся, это всего лишь легенды. Сейчас тайные проходы, как правило, закрыты, чтобы ни родивые студенты не сгинули в безвестности. Сама понимаешь, в лабиринтах, созданных богами, смертным делать нечего, даже если боги давно покинули это место. Думаешь, я сейчас попала в тайный проход, который чаще всего закрыт? Я затаила дыхание. Ну, проход тайный не для всех, и случайно попасть в него очень сложно. Но ты была там совсем одна? Я растерялась. Сразу вспомнился парень, умоляющий не говорить о том, что я его видела. И ещё один. Тот первый ни о чём меня не просил, и вообще был самым настоящим хамом. Поэтому я сдала его без воззрения совести. Я видела там одного мага воды, темноволосого, тут же уточнил Ориан. А как ты догадался? Это Элай, мой кузен. Он следит за порядком. Что-то типа дежурства, уточнила я, а Ориан засмеялся. Можно и так сказать, заключил он. А сейчас нужно торопиться, и в следующий раз не отставай от подруг. Риан ухватил меня за руку и потянул за собой. Этот ничего не значищий жест неожиданно смутил меня. Подняв голову, я поймала насмешливый взгляд. Глаза парня снова были цвета молочного шоколада, на губах застыла едва заметная улыбка, от которой замерло дыхание. Чувствуя, как вспыхнули щёки, я вырвала ладонь из его руки и рванула по коридору, слыша за спиной смешок. Риан догнал меня через несколько шагов. И в актовый зал мы зашли вместе, опоздав к началу церемонии буквально на пару минут. Наше совместное появление вызвало необычайный интерес. Недовольно прищурила глаза девушка Риана, сидящая у самого выхода. И я поняла, с ней лучше в ближайшие дни не пересекаться. Несколько старшекурсников кинули на меня заинтересованные взгляды, видимо, гадая, что могло связывать новенькую Ириану, который тут был несомненно популярен. Мои девчонки радостно замахали с пятого ряда жестами, показывая на занятое для меня место. На губах Данарины играла хитрая усмешка, а Сильва, кто бы сомневался, просто неодобрительно хмурила брови. Пробиралась на своё место я с чётким ощущением, что мне предстоит допрос с пристрастием. К счастью, чуть позже. Сейчас же нас ожидало торжественное собрание. Судя по количеству людей на сцене, быстро оно не закончится. Уважаемые старшекурсники и вновь прибывшие, хорошо поставленным голосом приветствовала нас высокая, статная женщина лет 35-40. В её ушах сверкали бриллианты, а длинное в пол платье с корсетом подчёркивало нереально тонкую талию. Я рада приветствовать вас в Академии Стихийной Магии, лучшем учебном заведении нашей империи. Я Лери Ария Ашникс, ректор этого уважаемого заведения. И как ректор спешу представить вам нашего попечителя, человека, благодаря которому мы имеем такую серьёзную материально-магическую базу, человека, который никогда не бросает нас в беде и помогает как финансово, так и морально. Его святейшество кузен императора Танарин Ашройт. А это папочка того типа, который проводил тебя до актового зала, припечатала Сильва. В её голосе звучала неприкрытая злость. Соседка словно говорила мне: "Смотри, кто ты, а кто он". Я похолодела. Риан императорской крови, а парень в коридоре его кузен, Кемон, приходит к императору. С кем я связалась и как мне снова стать незаметной? Попечитель не понравился мне с первого взгляда. Едва он шагнул на сцену и поправил блеснувшие рубинами запонки. Было в этом сорокалетнем мужчине что-то отталкивающее. его правильная, выверенная речь могла заворажить всякого. Но холодный взгляд рыбьих глаз заставлял сомневаться в любых словах. Лер Ашройд рассказывал об академии, привилегиях и перспективах, об блестящем будущем, которое ждёт нас по окончании сего замечательного заведения. Полны энтузиазма слова должны были заставить нас воодушевиться и загореться. Мы обязаны выйти отсюда окрылёнными, с мечтой учиться и стать лучшими. Но мне почему-то стало страшно. Я поняла. Желание оставаться здесь дальше стремительно падает. Надеюсь, преподаватели тут не такие. От того, чтобы выскочить из зала и связаться с мамой с криком: "Забери меня отсюда", удерживала одна мысль. Вряд ли придётся видеть попечителя так уж часто. Раз-два в год на мероприятиях и всё. Риану повезло меньше. Не хотела бы я иметь такого папочку. А сейчас вас ждёт самое серьёзное. Слово снова взяла ректор, которая светилась слишком уж благожелательной улыбкой. Выбор стихии. Это ответственное и важное мероприятие для любого новичка. День, когда вам многом определиться ваша дальнейшая судьба. Старшие курсы могут быть свободны. Расписание висит на обычном месте. А вот будущие первокурсники вместе с профессором Ашпантосом спустятся в тренировочный павильон номер 1. Именно там вам предстоит пройти испытание стихии. Желаю всем удачи. Нам тут дадут стихию. Восхитилась Донарина. Я думала, это происходит позже, ну, к концу первого курса. Так волнительно. Не дадут. Снисходительно ответила Сильва. Хона сам о тебя выберёт. Или девушка сделала театральную паузу. Не выберёт. А что и такое может быть? Удивилась я, чувствуя подступающее волнение. Редко, но случается, пояснила соседка. И как тогда учиться без стихии? Никак, Сильва пожала плечами. Студента не прошедшего аттестацию отправят домой или на материк. Значит, его сила так мала. что ею не заинтересовалась ни одна стихия. Такие тут не нужны. Сильва холодно улыбнулась и поднялась, чтобы вместе с остальными старшекурсниками уйти. Мы с Донариной остались наблюдать за тем, как стремительно пустеет зал. Я растерялась и даже не спросила, как проходит выбор стихии. Впрочем, спрашивать что-то у Сильвы не очень приятно. Дружелюбной нашу соседку назвать сложно. Но вопрос выбора стихии волновал сильно. Стало страшно, и руки увлажнились. Я и в академию попала не с первого раза, а теперь ещё это испытание. А что, если меня не выберёт ни одна стихия? Не перенесу, если придётся отправиться домой нища. Зато Данарина, казалось, не переживала. Неужели ты не волнуешься? спросила я. Она удивительно легкомысленно от меня отмахнулась. Нет. А вдруг тебя не выберёт стихия? Это вряд ли Отозвалась она. У меня тут учился брат. Он был водным. Очень удивлюсь, если меня выберет огонь или не выберет ни одна. Брат? уточнила я, хотя по идее надо бы спросить о ритуале и том, какая именно водная стихия была у брата Данарины. Он погиб? Тут, дрогнувшим голосом спросила я. Не совсем, уклончиво отозвалась моя новая подруга. Я поняла, что разговор ей неприятен, поэтому не стала настаивать. В зале осталось человек 30, наш набор. Не густо, но одним из принципов работы академии был индивидуальный подход к каждому ученику. Профессор, тот самый неразговорчивый надменный мужчина, который провожал нас в комнате, ожидал студентов у выхода. Мы подтянулись к нему и образовали переговаривающуюся и пихающуюся толпу. Рекомендую не толпиться и построиться нормально, сказал преподаватель очень тихо, но его услышали. Гул голосов прекратился, и студенты начали суетливо перестраиваться, пытаясь образовать подобие колонны. Чтобы нас не разбросало в разные стороны, мы с Данариной взялись за руки и оказались примерно в центре нестройной очереди. Перед нами стояли три одинаковые светловолосые девушки. Я даже не думала, что так бывает. Знала, на свете существуют тройняшки, но не ожидала встретить их на потоке. Симпатичные девчонки, конечно же, привлекли внимание. Впереди них стояли два парня и постоянно наглядывались, а сзади напирали ещё двое. Так и пришлось пропустить их, чтобы не похтели в уши и не пытались затоптать. Рад, что вы наконец привели хаос к какому-то порядку, отозвался профессор, окинув нас усталым презрительным взглядом. Следуйте за мной. Мы гуськом посеменили за преподавателем. Со всех сторон раздавались перешёптывания. Радовало, что ни одна я не знала, как происходит выбор стихии. Странно, ведь у многих здесь учились родители. Неужели никто не рассказал? Возникает вопрос: почему? Шли мы долго, всё теми же подземными переходами, больше напоминающими лабиринт. В какой-то момент даже показалось, что нас собираются завести и бросить на произвол судьбы. Одна я точно отсюда не выберусь. Но наш проводaт и шёл уверенно. И преодолев несколько поворотов, спусков и подъёмов по узким лестницам, мы оказались в просторном похожем на убежище зале без окон, с высокими потолками и полом, на котором было странное покрытие. Не мягкое, но немного пружинище. На такое, наверное, не больно падать. Именно с этого момента начинается ваше обучение. Начал профессор, убедившись, что мы все встали, образовав круг в центре полутёмного зала. Академия стихийной магии удивительное место. У нас особая система обучения, свои законы и правила. Поступив сюда, вы автоматически согласились не только следовать им, но и держать в секрете многое из происходящего здесь. Прежде чем мы приступим к церемонии, потребуется магическое клятво. Всё произошедшее в этом зале навсегда останется в вашей памяти и никогда не выйдет за её пределы.